Глава пятая. Наутро мы подрулили к современным языкам и остановились возле моего старого бледно-голубого Линкольна, одинокого в дальнем углу парковки, как рухлить, брошенная умирать. Да и я чувствовал себя не лучше. Глаза, выпученные от недосыпа, накануне я долго читал, а когда, наконец, уснул, мне многократно виделось, как я скольжу задним ходом в своем Линкольне, с заснеженного взгорка приятной улицы. К тому же вернулась простуда, которую я пытался скрыть от Лили, предсказавшей, что вечерняя пробежка этим и кончится. Я принял антиаллергическое, и нос начал подсыхать, но зато слегка кружилась голова. Перед выходом из дома я помочился, но мне уже нужно было опять. Мне многое хотелось бы сказать жене в момент расставания, и я подумывал, не признаться ли, что у меня, похоже, сформировался первый камень, Лили осталась бы дома, если бы я попросил. А это значит, что я не посмею об этом попросить. Так что я сказал лишь, выглядишь прекрасным. Это была чистая правда. Я бы тебя нанял. Спасибо, ответила она, и в ее голосе прозвучала искренняя благодарность. Сама идея, что Лили едет на собеседование, вызывала у меня изумление. Проработав 15 лет на постоянном контракте, я с трудом представлял себе, как это... вновь оказаться в ситуации, когда тебя оценивают. Передай от меня привет Анжела и позвони, прежде чем поедешь к нему. Он способен пристрелить тебя у двери, если застанешь его врасплох. С тех пор, как отец Лилли бросил пить, он пал жертвой паранойи, впервые, видимо, заметив, во что превратился его район. «Я звонила ему пару раз вечером и утром снова», — ответила Лилли, «но все время натыкаюсь на автоответчик». Анджело обзавелся автоответчиком, лишь бы не начал опять пить. «Мне он больше нравился, когда пил», — сказал я, хотя и знал, что говорить этого не следует. По крайней мере, он был счастлив. А еще он мочился кровью, Хэнк. Его алкоголизм вовсе не повод для веселья. «Его трезвенность тоже не повод», — сказал я. Еще одна дурная реплика. А поскольку ссориться мне вовсе не хотелось, я вышел из машины, захлопнул дверь, подошел со стороны Лили. Она опустила окно, как я подумал, чтобы меня поцеловать, но оказалось, чтобы лучше ко мне присмотреться. Будь осторожен, хорошо? Я что-то тревожусь. Не могу предугадать, где застану тебя, когда вернусь — в больнице или в тюрьме. Лили обожает оставлять на прощание какое-нибудь пророчество. — В тюрьме? Удивился я. Наклонился поцеловать ее, и перед тем, как наши губы встретились, она спросила. «Когда у тебя встреча с Диким Поупом?» «Сегодня после обеда?» «Нет, завтра». По правде говоря, я не помнил. «Инструкции?» «Будь самим собой. Будь тем мужчиной, за которого я вышла замуж». Наши губы встретились. «Так кем из двух?» — спросил я. «Определись». За ночь на двери корпуса современных языков появилось два объявления. Одно – об ослином баскетболе, администрации против преподавателей на следующей неделе. Второе – об отмене запланированных на утро субботы учебных стрельб для резервистов. Причина – патроны не подвезли. Эти два объявления наглядно демонстрировали, насколько университет изменился с тех пор, как 20 с лишним лет назад здесь появился молодой, бородатый, Радикально настроенный преподаватель английской литературы Уильям Генри Деверо-младший. В ту пору такие объявления были немыслимы. Теперь трудно себе представить, чтобы кого-то они возмутили. ЦРУ вербуют сотрудников прямо в кампусе. Доценты и профессора седлают одетых в памперсы ослов и устраивают пародию на спортивную игру, на учреждение высшего образования, где, предположительно, царит интеллектуальная жизнь, и на самих себя. Корабль их достоинства давно отчалил. Лично я предвкушал этот матч. Верхом на осле ни возраст, ни помеха, ни проблемы со скоростью. Да я хоть из жопы пульнуть мечом могу. Конечно, можешь, раздался голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел Майкла Лоу, мужа Грейси. Я загораживал ему дверь. Значит, так оно и есть. «Я разговариваю сам с собой. И этого не замечаю». «Симпатичный нос», — сказал Майк. «Лоу, сутулый, с всклокоченной бородой, самый угрюмый на вид обитатель нашего кампуса. А конкурс тут немалый». Мы смотрели друг на друга. Двое смущенных мужчин среднего возраста, каждый подозревал, что должен извиниться перед собеседником. «Глупо, если подумать». Майк не может отвечать за поведение женщины, с которой состоит в браке. И если я повздорил с Грейси и довел ее до того, что она применила ко мне насилие, то извиняться мне следует перед ней, а не перед ее мужем. И все же вот мы стоим, охваченные общим скукоженным чувством. Впрочем, у мужчин нашего возраста почти все эмоции такие скукоженные. «Говорят, я сам напросился», — признал я. «Мне сказали то же самое», — сообщил Майк. «На твоем месте я бы поостерегся. Мне кажется, она вышла на тропу войны». Я кивнул. Мы пожали друг другу руки. С какой стати понадобилось пожимать друг другу руки, загадка и для меня, и для Майка Лоу. «Загляни вечером. В бильярд сыграем», — пригласил он, — как делает всегда при случайных встречах. Последние пять лет Майк обустраивал подвал своего дома, установил там бильярдный стол, мишень для дротиков, музыкальный автомат с песнями 50-х годов и бар. Ходят слухи, что он постоянно держит в запасном холодильнике бочонок пива, и о его одиночестве можно судить потому, что, вопреки всем этим приманкам, очень мало кто из коллег готов составить компанию этому страдающему от серьезной депрессии человеку. «У меня теперь отдельный вход», — добавил он, — «еще одна грустная приманка. Я могу заглянуть к нему, не наткнувшись на его жену. Вот что он хотел сказать. Да, мне следовало бы его навестить. Я же был шафером на его свадьбе. Как давно? Пятнадцать лет прошло или больше. Теперь он именует тот день «Черной субботы. «Как дела внизу?» — спросил я. «На этаже под кафедрой английского языка и литературы располагаются французский, испанский, немецкий, итальянский и классические языки». «Чушь, вздор, злоба и всякая фигня», — ответил он. «Как и у вас». «В Ватикане побывал?» — спохватился я, вспомнив, что Майк возглавляет направление испанского языка. «Список составить велели?» Он покачал головой. На испанском нас всего трое. Я слышал, у Сергея была приватная встреча, но он все отрицает, хрен. Сергей Браха, глава кафедры иностранных языков, которая состоит из одного единственного отделения. А ты что думаешь? Я бы не удивился, вздохнул он. У Грейси и сомнений нет. Может, она что-то знает. Она лежит задницу за сранцу Дики. — Слава богу, ты и я чистый, — сказал я, придерживая дверь, чтобы он мог пройти. Только в итоге торчим перед закрытой дверью и разговариваем вслух, когда рядом никого нет. В этот час коридор на этаже английского языка и литературы пуст. В кабинетах темно, нет никого, за исключением тех преподавателей, кому навязали пару в восемь утра, и Финни, который требует ставить его пары в восемь утра пять дней в неделю из семестра в семестр. Тедди и Джун видят в этом требовании еще один симптом глубокой извращенности Финни, но я знаю, что дело не в этом. Он во многих отношениях самый рациональный член нашего безумного оркестрика. По крайней мере, если согласиться с теми предпосылками, из которых он исходит. Забирая первые утренние и последние дневные пары, навязывая студентам обязательное посещение и посвящая первые три недели занятий разбору видов и подвидов определительных придаточных. Финни каждый семестр уполовинивает свою нагрузку. На второй неделе студенты начинают дезертировать, и к концу семестра в семинаре остается 7-8 человек из положенных 23. Таков, утверждает он, если ему предъявляют претензии, итог подлинных университетских стандартов, применяемых со всей справедливостью. С 10 утра до 4 часов дня тянется долгий праздный день Финни. Обычно он проводит два часа за обедом в Широтоне, на другом конце города, по слухам в обществе одного-двух студентов мужского пола, которые ему приглянутся. Этот слух, как и все университетские слухи, вызывает у меня сомнения. С тех пор, как Финни вернулся к лекарствам и гетеросексуальности, он поддерживает имидж традиционной ориентации, часто являясь на кафедральные мероприятия в сопровождении женщин, как будто это может стереть коллективные воспоминания о его двухнедельной карьере трансвестита. Случилось это под конец войны во Вьетнаме. Возможно, как раз вывод войск из Вьетнама побудил Финни разорвать узы брака. И при этом он сделал умозаключение, что если может обойтись без жены, то вполне вероятно, обойдется и без лекарств. В последнем пункте он явно заблуждался. В первый день без лекарств он сделался болтливым и добродушным, что само по себе пугало, не говоря уж о подведенных глазах и туши на ресницах. На следующий день, когда остатки химических средств вышли из его организма, Финни явился в полном оперении. Черное шелковое платье, туфли на шпильках, жемчуга. По длинным коридорам корпуса современных языков разносилось его приветствие. «Добрый день всем, мои дорогие! Какой славный денек не спасал нам Господь! Распахните окна!» Тедди, бывший тогда главой кафедры, заперся в кабинете, который ныне занимаю я, и отказался выходить. За исключением Тедди, Финни ухитрился зайти почти к каждому члену кафедры. Свет не видел еще мужчины, одетого женщиной и преисполненного большей радости жизни, чем избавившийся от психотропных средств Финни. «Надо выпустить на волю дракона», — объяснял он всем и каждому. «Выпустить!» — И точка. Пусть летит прочь! — и разоряет чужие королевства. — Пусть летит прочь! — гремел он, покачиваясь на шатких каблуках. От восторга у него потекли слезы и потекла тушь. — Убирайтесь из моего кабинета, или я стяну с вас чулки, и ими же вас удушу! — пригрозил Пол Рурк. Джун Барнс ограничилась замечанием, что жемчуга до пяти вечера не надевают. И лишь Билли Квигли, прежде не выносивший Финни, вроде бы ему обрадовался. Он усадил его и щедро угостил содержимым своей фляги. — Случалось мне пить с бабами и пострашнее тебя, — уведомил он коллегу и тут же уточнил. — Ну, не намного страшнее. Но свободе и счастью Финни был сужден недолгий срок. К тому времени, как последний моряк вскарабкался в вертолет, взлетавший с крыши американского посольства в Сайгоне, будущая бывшая жена уложила Финни в больницу. И его залечили обратно в мрачную гетеросексуальность и мужской костюм. После месячного отпуска по болезни он явился в корпус современных языков с полудюжиной новых упражнений для развлечения видов определительных предаточных, и с тех пор не доставлял никаких хлопот. Если не считать проблемой, высокомерный непрофессионализм и выжигающую мозги скуку на занятиях. Я остановился перед аудиторией и заглянул в маленькое окно в двери. Тихий монотонный голос Финни не позволял разобрать, что он там толдычит. У его студентов мрачный вид обитателей концлагеря. За контрольную минуту шестеро из одиннадцати посмотрели на часы, четверо зевнули, один вздрогнул и пробудился от сна. Всего пятнадцать минут с начала пары. К тому моменту, как контрольная минута завершилась, кто-то из студентов заметил мое лицо в раме дверного окошка. Потом и другие заметили, но только не Финни. Некоторые студенты учатся так же и у меня. И они принялись закатывать глаза и гримасничать, как бы призывая меня в свидетели. «Видите, что творится? Почему никто не принимает меры? Почему вы ничего не делаете?» Я ответно закатил глаза. «Потому что... потому...» Мне казалось, я смогу уйти потихоньку, но за спиной у меня отворилась дверь, и послышались шаги. «Это оскорбление!» — прошепел Финни мне вслед. Я обернулся к нему. Как всегда, весной восхитительный вид, белый костюм, розовый галстук — белые туфли». «Финни», — сказал я. «Кипаса, как дела?» Его загар сделался гуще от прилива крови. «И это тоже», — возмутился он. «В общем-то, справедливо». В прошлом году Финни, некогда закончивший аспирантуру в Пенне, но так и не написавший диссертацию, сделался гордым обладателем степени доктора наук Американского университета Санора. Учреждение, функционирующего, как мы установили, исключительно в форме дипломов на фирменных бланках и почтового ящика в Дели-Рио, штат Техас. Когда-то там, если не ошибаюсь, обитал Вулфман Джек. По чести не следовало дразнить Финни. Знаю, знаю. Вчера я также изводил Крейси на собрании комиссии по кадрам. И закончилось это увечьем носа, который сейчас свербит, как больная совесть. «Я знаю, ты не уважаешь ни меня, ни других коллег!» — шипел Финни. «Но я не позволю высмеивать меня в присутствии студентов!» Я поднял руки в знак капитуляции. «Финни, держись подальше от моей аудитории, или я подам жалобу! Если понадобится, получу судебный ордер!» «Я веду занятия в той же аудитории», — сказал я, чистая правда. «Вряд ли суд может запретить мне вход в помещение, где я преподаю». На миг он задумался. — В те часы, когда я там, — уточнил он совершенно серьезно. — А, разумеется. Ну, — если так, ладно, — согласился я, как бы в восторге от того, что недоразумение разрешилось. — Только один вопрос. Он остановился у двери аудитории, пальцами сжимал ручку двери. — Что еще? — Как тебе удалось замыть кровь? — Костюм, который ты имеешь в виду, находится по твоей милости. В химчистке. По моей милости! У тебя два одинаковых белых льняных костюма? Это запрещено законом? Разве что законом природы. Будет лишь справедливо предупредить тебя, что часть вечера я провел в телефонных переговорах. Среди коллег складывается достаточно единодушное мнение, что нынешний заведующий кафедрой нас не устраивает. Я не сдержал смешок. Напомни мне хоть один случай за последние двадцать лет, когда такое мнение не складывалось бы. Рэйчел, секретаря нашей кафедры, я застал перед компьютером. Как и Финни, она приходит на работу нарядной. В отличие от него, она не пользуется духами. Рэйчел — одна из полудюжин университетских сотрудниц, в которых я мог бы влюбиться, если бы не следил за собой. А большей части это женщины в возрасте от 30 с хвостиком до 40 с хвостиком в браке с недостойными их мужчинами. Я оцениваю этих мужчин так же, как Тедди оценивает меня. Муж Рэйчел, с которым она недавно разъехалась, чрезвычайно самодовольный местный житель, часто работающий на железной дороге и столь же часто увольняемый. Его внутреннее эмоциональное равновесие ничто не нарушает, разве что... Жена с собственными честолюбивыми устремлениями могла бы его поколебать. И вот невезуха. Именно такой женой оказалась Рэйчел, которая не только работает с секретарем на кафедре и растит сына Джори, но еще все последние десять лет этого убогого брака в тайне писала рассказы и собиралась с духом, чтобы показать их мне. В этом году я помогал ей редактировать, учил маленьким секретам ремесла. Кроме некоторых приемов, учить особо нечему. Все необходимое — сердце, голос, зрение и ритм повествования — уже при ней. Дар интуиции. Прошлой осенью, взволнованная, обнадеженная моим откликом на новый рассказ, она допустила ошибку. Передала мои слова мужу и предложила ему тоже прочесть рассказ. Это заняло у него почти весь вечер, — отчитывалась она. Сидел в своем кресле, продирался медленно от фразы к фразе, то и дело отрывался от текста и зыркал на нее. Закончив, он встал, почесался вдумчиво и сказал, что я пытаюсь заманить ее в постель. В сфере литературной критики он, похоже, придерживается минимализма. Рэйчел удивил мой ранний приход. Всего двадцать минут девятого. В ближайшие два часа меня тут не ждали. Официально Рэйчел работает с пол полвосьмого до полчетвертого, потом едет забирать сына из школы. Я не думал, что она в самом деле приходит так рано, но, видимо, да, раз она уже здесь. Увидев мой нос, который со вчерашнего дня сделался еще страшнее, она заметно вздрогнула и, судя по ее испуганному взгляду, подумала, что история у наверняка еще ужаснее, чем оно само. «Рэйчел», — сказал я, наливая себе кофе, «Вы на работе?» Она молча смотрела на меня, и я понял, что именно такую реакцию я втайне надеялся вызвать у Лили, которая за годы совместной жизни научилась принимать все происходящее со мной с полной невозмутимостью. Нет причин, почему бы жене не относиться так к мужу, но все-таки это разочаровывает. Особенно мужчину вроде меня, любителям мутить и возмущать. Засиделся вчера над хорошей книгой. — сказал я. — Вот как? — спросила она. Я видел, что ей хочется думать, будто я намекаю на ее напечатанные на машинке рассказы, которые она мне вручила пару недель назад. Но и поверить в это не решается. В голосе мучительная надежда. — Давайте пообедаем вместе, — сказал я. — И я вам все расскажу. Нет, я не пытался заманить Рэйчел в постель, вопреки опасениям ее мужа минималиста Но я в некотором смысле провел с ней вечер, так что обед станет платонической наградой. — У вас обед с деканом? — сказала она, приподнимая на показ розовой клейки листок напоминалку. Почти все высказывания Рэйчел звучат как вопрос. Неспособность понизить к концу фразы интонацию вызвана отчаянной неуверенностью в себе, недостатком самоуважения. Рэйчел работает на кафедре вот уже почти пять лет и только недавно перестала отпрашиваться, чтобы сбегать в дамскую комнату и поблевать, когда кто-нибудь ей нагрубит. По словам Рэйчел, теперь рвотный рефлекс вызывает у нее только полрурк, и я стараюсь ее убедить, что это вполне естественно. Я взял у нее записку, просмотрел скудную информацию. В левом верхнем углу проставлено время 7.30. «Что Джейкобу понадобилось позаранку?» — слух удивился я. «Если декан появится в своем кабинете до полудня, ничего хорошего не жди. Я дружу с Джейкобом и знаю, что он платит за обед лишь в тех случаях, когда надо как-то смягчить скверные новости. Что-нибудь еще?» Рэйчел неохотно передала мне еще две записки, словно предпочла бы меня пощадить, будь она вправе. Я забрал их с собой в кабинет. Закрыл дверь. Первая записка от Грейси. Просит выделить ей время для встречи после обеда. Никаких извинений, ни сожаления о том, что она изувечила заведующего кафедрой. Вторая от представителя профсоюза Герберта Шонберга, который неделями вымаливает аудиенцию, вероятно, чтобы обсудить мои недочеты в роли руководителя кафедры. Должность, на которую меня избрали, именно благодаря тому, что отсутствие у меня административных талантов вошло в легенду. Никто ни на миг не допускал и мысли, что я попытаюсь что-то сделать. Никому и во сне бы не привиделось, что я найду бланки, необходимые, чтобы сделать это что-то. Весь университет считает меня вопиющим профаном в ворк-вопросах. Отчасти это связано с тем, что 20 лет я громко и публично повторяю Наши общие беды вызваны не столько политикой, сколько отсутствием воображения и доброй воли. Неспособность лавировать, плюс извращенная склонность становиться порой на сторону врагов, этим я сильно огорчал Теди, когда тот возглавлял кафедру, поскольку мой голос часто оказывался решающим, невнимание к интригам и махинациям, а также провалы в краткосрочной памяти сделали меня в глазах коллег идеальным компромиссным кандидатом на роль временного заведующего нашей безнадежно разделенной кафедрой. Много ли вреда могу я причинить за год? Как выяснилось, могу. Изрядно. Опираясь на Рэйчел. Никто не предвидел, что может произойти, если к такому, как я, представить компетентного секретаря, знающего, где эти бланки и как их заполнять, кому и в какой момент посылать. Падение Тедди после шести лет руководства кафедрой было вызвано злоупотреблением властью, чем все справедливо были возмущены. И это несмотря на его постоянную приторную дипломатию. Правила, четко прописанные в уставе кафедры, по сути своей, если соблюдать их буквально, эгалитарны и превращают руководителя в беспомощного посредника, если он окажется настолько глуп, что станет подчиняться уставу. Тедди, разумеется, вовсе не собирался подчиняться уставу, лишь делал вид. И сам факт, что это обнаружилось только через шесть лет, убедительно свидетельствует о его административных способностях, а также о том, как отчаянно Тедди желал сохранить эту должность, избавлявшую его от значительной части академической нагрузки. И наоборот. Поскольку я вовсе не желал эту должность, я не видел надобности действовать тайком. И пусть все думали, что даже года не хватит, чтобы перевернуть кафедру вверх тормашками, я им показал, что достаточно и двух семестров, при условии, что заведующий не слишком чувствителен к насмешкам, поношениям и угрозам. Кто мог предугадать, что я решусь подорвать те самые принципы эгалитарной демократии, которые держали нас всех в вечном нездоровом возбуждении вот уже больше десяти лет? Ну, всякий, кто меня знает... Мог бы это предугадать, но они не сумели. Вот уже на исходе академический год, в начале которого я принял бразды тиранической власти, но меня так и не удалось обуздать. Несмотря на поток ядовитых посланий декану, главному администратору кампуса и в студенческую газету, и это я еще не принимая во внимание подметные письма, прилетающие ночной порой в кафедральный почтовый ящик. и неистекаемый поток официальных посланий, многие из которых грозят судебными исками, если я сейчас же не прекращу то и не остановлю все. В общем и целом, как говаривал Гек Финн, веселье, что надо. В приемной зазвонил телефон, и я с помощью переговорного устройства уведомил Рэйчел, что я только что вышел. А чтобы не заставлять ее лгать, так и сделал. Нет у меня желания общаться в такую рань с кем бы то ни было. в том числе с Билли Квигли, который отловил меня в коридоре, когда я искал ключ, чтобы запереть дверь кабинета. Билли направлялся в свой собственный кабинет, сидеть там до пары, начинающейся в девять. Вид у него был такой, словно до трех часов ночи он пил, а потом еще час-другой свистел в пустую бутылку. — Ты входишь или выходишь? — осведомился Билли. — Сам не знаю, — ответил я. — Пойдем выпьем кофе в студенческой столовой. Он скривился. Кажется, идея пить кофе показалась ему оскорбительной. — Я получу следующей осенью дополнительные часы, или как? — Сегодня я обедаю с деканом, — сказал я. — Кто знает? — Может, выкроем бюджет? — Да к дьяволу бюджет! — рявкнул Билли, искренне обозлившись на мою дешевую уловку. Речь идет о жалких трех косарях, не о тридцати. Не тычь мне в нос бюджетом. Я всем сердцем ему сочувствую. Бюджетный данс макабр. Ежесеместровый этот ритуал нелеп. Нет никаких разумных причин, почему нельзя нам сообщить заранее, будет ли достаточно денег на финансирование нужного количества семинаров творческого письма для первокурсников. Но требовать разумных причин есть ошибка логики. Как я уже сказал тебе вчера вечером, я делаю все, что могу». «Вчера вечером?» «Это ты о чем?» Билли Квигли забыл, что звонил мне, и, судя по озадаченной воинственной гримасе на опухшей физиономии, он ничего не помнил ни о самом разговоре, ни о том, что завершили мы его дружески, даже сентиментально. «Билли», — сказал я, — «хорошего тебе дня». — Хэнк, — сказал Билли Квигли, — тебе самого паршивого.